Глава 41 Я не чувствовал себя в казино комфортно. Стоило мне оказаться внутри, как меня буквально затопили бесчисленные человеческие эмоции, переживания, какие-то мечты, разбитые надежды. До ушей доносились десятки голосов. Еще одну игру, всего одну игру. У меня еще есть шанс. Сейчас я отыграю. Сейчас. Последняя игра. Последняя. Отвращение. Тяжело передать все то отвращение, которое я испытывал по отношению к этому месту. Большая часть собравшихся здесь людей были с бродом, которые не могли держать в узде собственные желания и наивные надежды на ровном месте разбогатеть. Мне было бы абсолютно насрать на этих людей, если бы плотина в моем разуме не разбилась на куски в тот самый момент, когда я зашел, столкнувшись со всеми этими громкими голосами». С гнетущей атмосферой отчаяния, прикрытой разноцветными огнями и ласковыми улыбками персонала казино, зарегистрироваться для меня проблемой не было. Предоставленные несуществующие документы не вызывали у сотрудницы никаких вопросов, и она с радостью предложила мне подписать контракт. Контракт довольно большой с кучами пунктов и подпунктов. Я хмыкнул. Я ознакомлюсь с контрактом, мисс Симпатичная молодая брюнетка удивленно на меня уставилась, ее платье было удивительно узким, формы соблазнительными, улыбка казалась настолько ласковой и искренней, будто она действительно была рада видеть меня. Но я видел, что для нее я лишь очередной живой кусок мяса, который пришел сюда терять деньги и, возможно, не только деньги». В каком-то смысле она действительно была рада меня видеть, как и любой другой сотрудник этого проклятого места. «Конечно, это ваше право, мистер Фишер», – с неизменной улыбкой ответила девушка. «Уже моя улыбка стала чуть шире». 1.1 Игрок соглашается участвовать в азартных играх и развлечениях, предоставляемых казино в соответствии с правилами и условиями, установленными казино. 1.2 Казино обязуется предоставить игроку доступ к игровым столам, азартным автоматам и другим игровым устройствам, а также обеспечить услуги персонала в соответствии с требованиями игрока. 1.3 Казино… Со стороны могло показаться, что я буквально одним глазом прошелся по контракту субъективные 5 минут и объективная секунда. В случае, если игрок утрачивает все свои материальные средства и решает продолжить игру, Он может воспользоваться возможностью поставить высшую ценность в качестве ставки. Так называемая высшая ценность в том числе может стать оплатой всех потерянных активов. «Удобно». «Высшая ценность?» – сделал удивленное лицо я. «Что это?» Тварь, удивившись тому, насколько быстро я обнаружил подводный камень, не показала этого, вместо этого улыбнувшись еще ласковее и соблазнительней. «Высшая ценность – это крайняя ставка, которую предлагает только наше казино». Улыбка девушки стала более загадочной. «Самое сокровенное и ценное, что у вас есть, мистер Фишер». Я сделал задумчивое лицо». «Не думаю, что вам интересны молочные шейки, но суть я понял». Улыбка девушки ни на миг не дрогнула, пусть она и вновь удивилась моему ответу. Без всяких проблем я подписал контракт, практически сразу почувствовав странный дискомфорт. Мне показалось, будто на меня накинули сеть. Моя тень недовольно задрожала подо мной». Настолько недовольно, что у Шеди возникло желание вырваться и поглотить не только сеть, но и все это казино затащив холодную тень. Мы не должны шуметь, помнишь Шеди? Моя мысль моментально дошла до тени, успокоив ее. Если правильнее сказать испугав, в конце концов, Шеди среди Троицы прошел собеседование в Атлантиду болезней не всех. Практически всю его сущность вместе с теневым миром уничтожили, сожрали, поглотили извратили до того состояния, что от него остался кусок тени, ставший частью совершенно другого существа. Меня. Самая ужасная форма рабства. Уродец боится океана больше кого-либо из нас – Он осознает, что намертво привязан ко мне, и потому он самый послушный и верный. Его забота обо мне больше, чем о ком-либо еще, ведь если я умру, то умрет и он. Настоящий человек тень узнал про мою главную способность. Чего нельзя сказать о Шейде. Он даже не осознает, насколько часто мы умираем. Предполагаю, что рано или поздно наша связь станет настолько крепкой, что он начнет в полной мере все осознавать». «Интересно, насколько повредится его только начавшийся полноценно восстанавливаться разум?» Я хмыкнул. «Я могу обменять себе одну фишку?» «Одну?» Улыбка брюнетки немного исказилась. Моя же улыбка стала еще шире. «Вдруг сегодня меня ждет удача?» Развел я беспечно руки. «Я только попробую, мисс. Неужели я не могу просто попробовать?» Девушка быстро восстановила улыбку, ее взгляд наполнился невиданной, буквально волшебной нежностью. «Конечно, если вы так хотите попробовать, мистер Фишер...» Я чуть не поморщился. «Какое очевидное воздействие?» «Пит?» «Все под контролем, мистер Фишер», — возбужденно ответил у меня в голове Пит. «С такой силой мы могли бы устраивать незаметно целые оргии. Дальше я не слушал». Рейди на мне весь извивался от нетерпения, желая как можно быстрее отведать специфической еды. Или, вернее сказать, хоть какой-то еды. Еще чуть-чуть. С одной единственной фишкой номиналом в один доллар я, игнорирую удивленную тварь, так и не осознавшую, в какое дерьмо она попала, направился к игровым автоматам. В казино действовали ограничения на сумму, пока у меня не было возможности сыграть в настоящие игры – Не то чтобы для меня это было проблемой. Здесь скорее проблемой было просто находиться здесь. В казино играла странная, расслабляющая музыка, в носу стоял приятный сладковатый запах. Что-то в глубине меня желало развернуться и пойти обменять больше фишек, обещая мне крупный выигрыш. Это желание было настолько чуждым и очевидным в своей фальшивости, что я не сдержал злого безумного оскала. После того, что я пережил и не пережил, настолько ущербное и слабое воздействие на меня никогда бы не подействовало. Даже обычный человек мог бы сопротивляться этому, имея хоть какую-то силу воли. К сожалению, здесь собирался один лишь сброд, королем которого мне придется на недолгое время стать. Ловким движением пальцев подкинул фишку, поймал ее, поднял на уровень глаз – Фишка в моих руках поплыла, начала едва заметно искажаться. Почему-то в голове заиграла удивительно веселая и бодрая музыка. Яркий светлый город зажигает огонь, зажигает огонь в моем сердце. Если есть куча денег, чтоб поставить на кон, ну почти, то со ставками торг неуместен, там ждут тысяча красоток, и они живут так, что и дьявол позавидует». Я как раз тот дьявол, готовый поделиться любовью. Да здравствует Лас-Вегас. А ведь это даже не Лас-Вегас. Но важно ли это? «Госпожа удача, пусть мне повезет», – хмыкнул я. «Пришло время воспользоваться моей силой так, как я планировал ей воспользоваться изначально, для грязного мошенничества и незаконного обогащения. А пока я развлекался. Рэдди, ты же понимаешь, что происходит?» Пространство еще сильнее начало расплываться. Боковым зрением я видел редкие вспышки. Моя сила временно давала Питу немного большее могущество, чем он имел, создавая нечто ужасное. Позже я обязательно закончу картину, которую начала Сэнди. Руки так и чесались от вдохновения. Реди Пинкл, босс! Время ужина!» Красно-розовый давно не был таким радостным. «Детектив, вам стоит взглянуть на кое-что». Голос уроженка мира, рожденного из странного комикса, заставил Чарльза нахмуриться. Он был совершенно не в восторге от того, с кем ему пришлось работать. «Взглянуть?» – нахмурился еще больше Чарльз. Демон вышел на след кукольного ангела? Конечно, бывший майор и нынешний специальный инспектор не сомневался в том, что у демона из проклятой бездны будет намного больше способов найти их цель. «Возможно, детектив», – загадочно протянула женщина, явно улыбаясь. Мужчина страдальчески вздохнул, поминая всех известных богов и чертей. «Возможно, очень зря». Чарльзу пришлось временно прекратить патрулирование и отправиться по указанному нуарной женщине адресу. Связываться с группой быстрого реагирования он не хотел. Когда речь заходила про чудовище в теле подростка, задействовать какие-то дополнительные ресурсы на самом деле не слишком рентабельно. Если демон не смог справиться с проблемой сам, то скорее всего не сможет уже никто. Ранние слова мужчины, сказанные демону, были скорее формальными, и пусть теоретически Феликс действительно мог позвать на помощь, в ситуации, когда эта помощь действительно могла бы пригодиться, крайне мало. Чем меньше сотрудники совета контактировали с демоном, тем лучше. Увы, к Чарльзу это правило не относилось. Потратив немного времени на поиски нужной улицы, мужчина достаточно быстро наткнулся на вывеску «Спящий ангел», Неоновая надпись манила и будто притягивала, заставив специального инспектора тут же нахмуриться. Естественно, он заметил влияние и тут же задавил его. Воля Чарльза не была слабой, да и странная сила, которую он получил после случая, которого даже, черт возьми, не было, помогала справиться с мистической силой. Припарковавшись, специальный инспектор незримой тенью направился в казино. Стоило ему переступить порог странного заведения, как он вздрогнул. Фигура мужчины стала темнее, начав терять последние краски. «Чавканье!» – пробормотал Чарльз. Пространство внутри казино показалось ему каким-то странным, неправильным. Сознание на миг будто погрузилось в странную дрему, после чего вновь проснулось. Проснулось ли? На первый взгляд звук был обычным – гвалт людей, шум игровых автоматов. До обостренного слуха доходили даже звуки крутящихся барабанов. Единственной странностью было едва-едва слышное хлюпающее чавканье, за которое тут же зацепилось сознание мужчины. Звук мерзкий, буквально промораживающий, но при этом удивительно тихий, словно отрезанный от всего мира. Его было слышно на самом краю сознания – Он удивительным образом размывался среди остальных звуков, чем-то напоминая мираж или простую галлюцинацию. «Проклятый демон!» – прошипел Чарльз. Его кулаки сжались. Он примерно знал, что увидит. До ноздрей уже доходил отдаленный запах крови. Только в такие моменты образ подростка окончательно исчезал, открывая вид на безумную и крайне могущественную тварь, для которой не существовало понятия морали, какой-то базовой эмпатии или привязанности. Тварь, которая могла принять любую форму. Тварь, которая просто играла с ними и сотрудничала лишь потому, что находится в такой же опасности перед ликом еще более могущественной древней и ужасающей сущности. Как бы вел себя дух в теле подростка, если бы его ничего не сдерживало? Чарльз догадывался как. И совершенно не понимал, как профессор и нуарная женщина видят в чудовище что-то, кроме того, что оно чудовище». Атлант, словно преследуя его мысли, в динамиках раздался едва слышный, но от этого не менее фанатичный шепот. Тейлор явно была очень падка на мистику и загадки, слишком падка. Это можно понять как минимум потому, что она стояла у истоков целого культа бога сна, и пусть она встала на путь добра, ее исследовательская сущность никуда не делась». Правильнее будет сказать, своими странными и безумными речами тварь умудрилась заинтересовать женщину и, что особенно ужасно, формально завербовать ее. Чего уж говорить, сам Чарльз чувствовал всю эту удивительную волшебность некой Атлантиды, чьим атлантом Феликс Айзек Фишер являлся. Не только Чарльз. Каждый, кто слышал упоминания Атлантиды, но, кажется, только Чарльз, мог трезво осознавать то, насколько странными свойствами обладает то, чего нет, но то, что есть, что бы это ни значило. Справившись с наваждением, мужчина уверенно направился в глубь казино. Ему не потребовалось много времени, чтобы убедиться в своих самых худших предположениях. То, что Чарльз увидел своими глазами, нельзя описать иначе как безумие. Разбросанные по всему светящемуся яркому казино, в котором весело играли люди, кишки и останки тел. Застывшие на трупах улыбки указывали на то, что они не понимали, что умерли. Мужчине даже казалось, будто трупы все еще не осознают, что они трупы, и пытаются шевелиться. Посетители казино – самые обычные люди, просто и незатейливо обходили тела созданий, не замечая их. «Вам нужна какая-то помощь?» Специальный инспектор повернул голову, уставившись на оторванную голову какой-то брюнетки. Один ее глаз выкатывался, лицо было перекошено, и искажено, но не мешало ей говорить и каким-то образом все еще существовать. В конце концов, она и сама не была человеком. Возможно, ей стоит сказать, что ее уже заживо сожрали». «Такой же демон, как и Фишер, но просто более слабый», – прошептал холодно мужчина, проигнорировав женщину. «Проклятие, гребаный рассадник тварей!» Чарльз даже не знал, можно ли назвать происходящее тихой работой. С одной стороны, никто действительно не поднял тревогу, и простые люди просто дальше занимались своими делами. С другой же стороны, демон буквально на глазах десятков человек устроил массовую бойню – Если люди сейчас придут в себя и осознают происходящее, то их природная защита энергетических миров будет разрушена и единственная маломальски ощутимая преграда для нематериальных существ исчезнет. Признаться, Чарльз не слишком погружался в эту тему, зная лишь про теоретические последствия. Гарик практически наверняка смог бы объяснить этот процесс более полно и подробно. «Людей нужно будет как-то вывести отсюда», – промелькнула мысль в голове Чарльза. «Казино убрать». Мужчина вновь поморщился. «Убрать в самом деле, что ни на есть в прямом смысле этого слова, швабрами и мочалками». Переступая через трупы, все еще не осознавших свою кончину тварей, Чарльзу не потребовалось много времени, чтобы найти прорвавшуюся в материальный мир сущность – Самым правильным описанием Фишера в более взрослой форме будет простое и незатейливое слово «мажор». Высокий, самовлюбленный, голубоглазый блондин, щеголяя искаженной голливудской улыбкой, стоял напротив рулетки. Дилер, отвечавший за казино, выглядел неважно, его тела заживо пожирали». Какая-то странная, мерзкая, красно-розовая жижа с огромным удовольствием облепила свою жертву, медленно и неспешно поглощая ее. Диллера это совершенно не смущало, он явно улыбался настоящему демону, что-то ему говоря. И Феликс, пусть и сам улыбался, по какой-то причине совсем не выглядел действительно счастливым. Чарльзу потребовалась вся его выдержка, чтобы не выблевать утренний кофе. «Как-то понимать, Фишер!» – сквозь зубы выдавил из себя специальный инспектор. Уб... махнул рукой, словно пытаясь отмахнуться от какой-то надоедливой мошки. Это даже удивило Чарльза. Демон любил с ним общаться, но это не было на него похоже. «Жалкий осколок целого, да?» – негромко пробормотал Феликс, смотря в глаза дилера. «Это все, что ты видишь?» «Я много чего вижу, мистер Фишер», – вежливо улыбнулся дилер, не осознавая всю безумную комичность своего положения. «Но буду с вами честен, я впервые вижу настолько немощную и травмированную душу. Осколок кривого зеркала. Чудо, что вы вообще осознаете себя. Значит, ноль или, может быть, два нуля?» «Ноль». Красно-розовая жижа с ног начала подниматься на туловище, что не помешало находящемуся словно во сне дилеру кинуть шарик. Каким-то волшебным образом он упал точно на ноль. Треск, треск, треск. Чарльз слышал, как кости существа дробились и превращались в кашу, что не мешало дилеру, как ни в чем не бывало, стоять у залитой его собственной кровью рулетки. «И как вы только это делаете?» – восхищался демон – «У вас появился еще один вопрос?» «Отлично!» – довольно хлопнул в ладоши Феликс, словно тот азартный игрок, которому сегодня действительно везет. «Могу ли я как-то определить, что вижу перед собой другой осколок?» «Понятия не имею, пожал тем, что осталось от плечей дилер. Ваша душа слишком извращена и искажена, бездна поглотила ее». «Не отрицаю, что другие ваши осколки настолько отдалились от вас, что определить одно целое в принципе не представляется возможным. У вас ужасная судьба, мистер Фишер. Если бы я мог испытывать жалость, то искренне пожалел бы вас». «Я тот еще любимчик удачи», – безумно хихикнул демон, соглашаясь. «Думаю, я узнал все, что хотел. Кажется, тебе было интересно, как я побеждаю». «Конечно, мистер Фишер, я буду очень благодарен вам». Уродливая кроваво-розовая жижа добралась до лица существа, начав его заживо пожирать. Дилер улыбнулся остатками лица до самого последнего момента, не осознавая, что происходит. Улыбка медленно пропала с лица Феликса, оставив безэмоциональную, холодную, непроницаемую гримасу. Глубоко в глазах Фишера специальный инспектор увидел на миг что-то страшное и безумно уродливое. «Ты просто спишь. Все здание погрузилось в сон, приятель. Не самый простой трюк, но, признай, крайне эффективный и зрелищный. Ты так не думаешь? И никакого лишнего шума. Мы ведь во сне. Проснись!» По пространству прошла едва заметная волна, дошедшая до существа. Не сразу понимая, что происходит, Дилер удивленно застыл. Один-единственный глаз мужчины расширился. Треск, треск, треск. Дилер попытался открыть рот и закричать, но, к несчастью, у него уже не было рта. Последнее, что увидел Чарльз в глазах существа, это безумный ужас, который практически тут же оборвался, Стоило красно-розовой жижи окончательно поглотить сущность. Она так и не издала ни единого громкого звука. Все звуки заглушались веселящимся народом и игровыми автоматами. «Как то понимать, Фишер?» – едва слышно повторил Чарльз. «За одной тварью стали приходить в себя медленные другие». Разбросанные повсюду трупы испытали настоящую агонию, что хоть и продлилось мгновенье, успело оставить свой незабываемый отпечаток на, казалось бы, хищниках, подарив одну из самых опасных и страшных смертей, что можно было себе представить. Чарльзу было крайне тяжело бороться с отвращением и чего уж страхом. Зачем Тейлор захотела показать ему это? Нет, не так. Зачем сам Фишер? Решил это показать. Я пришел выиграть миллион, но, кажется, опять проиграл, прошипел Феликс. Сейчас ты вызовешь своих людей, и они выгонят весь этот сброд. После этого мы отправимся решать основную проблему. Что? не понял Чарльз, ты вышел на кукольного ангела? В одной из вариаций пожал плечами Феликс, «У нас есть еще немного времени, можешь не переживать, дружище. При желании мне очень тяжело куда-то по-настоящему опоздать. Я ведь большой начальник, Атлант!» Феликс скривился. В динамиках раздался тихий смех Тейлор. Чарльз, чувствуя, что и сам сходит с ума от происходящего, молча достал рацию, не рискуя спрашивать, о чем говорил демон с «демоном». Он, в принципе, предпочитал не задавать вопросы, видя, в каком состоянии было безумное создание из бездны. Как ни странно, ночь только начиналась. Лишь сам Фишер знал, что происходит у него в голове. Знал ли? Дождь на улице, к счастью, не усиливался. Глава 42. Я не сильно удивился, когда увидел перед собой заброшенный театр, вход в который был в каком-то грязном переулке. Старое здание выглядело самым обычным и удивительно скучным, сливаясь с бесчисленными другими постройками. Вокруг него не было даже намека на волны, здание не создавало какой-то мистической атмосферы или чего-то подобного. Но это все было лишь ширмой, удивительно правдоподобной, скрывающей черт знает какое дно... Ширмой. Крутанул в руке зонтик, спасающий меня от дождя. Почему-то мысль, что метафизическое сознание сейчас могло пристально наблюдать за мной, не пугала. Скорее заставляла задуматься над тем, что потом вновь приснится малышке Сэнди и что она еще захочет нарисовать. Все для того, чтобы я извратила и исказила очередной рисунок, сделав его совершенным. Или, правильнее сказать, просто более полным – «Так как ты вышел на это место?» Я немного помолчал, проследил за жертвой. «Но разве ты не был в казино?» Я неожиданно захихикал, надрывисто, истерично. Чарльз, видя мою реакцию, нахмурился. «Ты нестабилен, Фишер». Я удивленно повернул на него голову. «Не припомни, приятель, чтобы хоть раз был стабилен», ответил я. «Работа такая». Стеляга буквально придавил меня взглядом. «Мы оба понимаем, что я говорю, демон. Ты должен сейчас же взять себя в руки. Та тварь и рассчитывала на то, чтобы вывести тебя из себя. Разве ты не понимаешь этого?» Я ответил не сразу, крутанул зонтик в руке. Мой дорогой дружбан слабо понимал, что сказал мне дилер. Тем более он не понимал, что на конкретно этого уродца немое меня и направило. По какой-то причине оно хотело, чтобы я узнал про себя больше, это мне совсем не нравилось». И тем более мне не нравилось то, к каким выводам я приходил, как сам, так и по чужим наводкам. Ведь если все мои предложения окажутся верными, пусть даже частично, то... Нет, глобально ничего не поменяется. На мое лицо вылезла широкая ухмылка. Если бы та тварь действительно вывела меня из себя, то мы бы сейчас здесь не стояли, дружище». Проигнорировав тяжелый взгляд напарника, повернулся к двери. «Зонтик из моей руки исчез, его место заняла кисть. Движением уже своей кисти дверь была перечеркнута и буквально вырезана из реальности. Я против воли взглянул на дар океана у себя в руке». Да океана чье самосознание было уничтожено в сухом остатке, оставив практически идеальный для меня инструмент. могло ли быть так, что я в любом случае получил бы его и что вероятнее кисть изначально и не стремилась обязательно к нему, или вернее сказать не только к нему. пространство вокруг меня поплыло на краю сознания я слышал бесчисленный шепот голосов существ из океана пытающихся успокоить меня, среди которых, в том числе, была малышка Мэри, но это уже слабо помогало. Хотел того или нет, я осознал, чем являюсь. Просто осколок, личность, что держится на покореженном обрубке целого. Сколько существует еще осколков? Существую ли я вообще? И что самое главное, если осколки когда-то захотят слиться воедино, что произойдет с личностью? От нее же ничего не останется». Я утону среди бесчисленных «мы», после чего меня, нас в любом случае затянет обратно в океан, место, в котором я застряну до скончания веков. Но, кажется, меня это уже совсем не будет волновать. Я вновь захихикал. А я вообще выбирался за пределы океана? Несколько моих вариаций безумно засмеялись, начав методично прошибать себе мозги. «Выстрел! Выстрел! Выстрел! Выстрел!» Я остановился, сделав глубокий вдох и выдох. Еще один вдох и выдох. Вдох и выдох, вдох и выдох. Если ты сейчас дашь слабину своему безумию, демон, то мы можем не выжить. Снова заговорил у меня за спиной Чарльз. То существо сказало, что ты осколок. Я слабо понимаю, что это значит, но мне кажется, что для тебя это не должно играть важной роли. Я медленно перевел взгляд на Чарльза, наклонив голову. «Не должно играть важной роли? Почему ты так думаешь?» Стиляга поморщился. «Ты спокойно жила без этого знания, и, к моему сожалению, приятель, будешь жить дальше. Если к тебе придет другой осколок, то просто выстрели ему в голову или взорви ее. Есть много способов убить самого себя, Фишер. Уверен, ты попробуешь их все. Твое нынешнее самоопределение устраивало тебя. Так зачем это менять?» «Просто донеси эту мысль остальным». Было видно, как тяжело давались эти слова мужчине. Он не чувствовал ко мне никакой эмпатии, уж тем более сострадания. Лишь страх, спрятанный под злостью, раздражением и многими другими не самыми положительными эмоциями. И тем не менее он действительно говорил то, что думал. Я чувствовал это. Я бы даже сказал, если бы он оказался на моем месте, то сам бы так и поступил». «Точнее, совсем не так, но мыслил бы как минимум в похожем направлении. Заниматься самоуничтожением очень увлекательно только первое время. Дальше уже нужно думать над тем, что с этим делать, параллельно уничтожая самого себя». Голоса в голове утихли. Пространство вокруг меня стабилизировалось, я ненадолго задумался, вновь взглянув на кисть в своей руке». «Как был бы прекрасен мир, если бы все действительно можно было решить логикой и здравым смыслом, Чарльз? Спасибо за старание!» Я улыбнулся настолько чисто и искренней улыбкой, насколько мог. Не уверен, что вообще был способен на такую, но мне удалось добиться нужного эффекта, и лицо стиляги перекосило в непередаваемой гримасе. В представлении мужчин он только что дал воплощению какого-нибудь владыки ада совет – И тот искренне поблагодарил его. Во всяком случае, мне действительно полегчало. Спускался вглубь здания, я уже заметно более спокойным и собранным. Театр был идеальным убежищем для разного рода шваля. Внутри было тепло и удивительно просторно. Вокруг, на первый взгляд, не было ни единой души. Подобное заблуждение было с нами недолго. Совсем скоро мы вышли в зал. Наполненный людьми зал. «Мы не опоздали?» Нейтральным тоном поинтересовался я. Иногда мне кажется, что океан сам по себе любит играть контрастами, раз за разом создавая одну картину безумнее другой, вроде бы понятную, привычную, но при этом какую-то не такую. Заброшенный зал находился в аварийном состоянии, с потолка что-то сыпалось, отваливались лампы, обваливались стены, вокруг было грязно, повсюду валялся разбросанный мусор, сам воздух был пыльным и каким-то вязким. Но это совсем не мешало десяткам людей, рассевшись по пыльным грязным сиденьям, с широкими улыбками наблюдать за представлением. На контрасте с казино в окружающем пространстве витало концентрированное счастье, или, правильно сказать, счастье. Кто-то от счастья лил слезы, кто-то обнимался, кто-то же просто немигающим взглядом смотрел за представлением, игнорируя нас – Там, на пыльной сцене, что еще недавно закрывали грязные красные шторы, группа из четырех человек синхронно танцевала, медленно, неспешно, словно смакуя каждую секунду своего существования. На лицах танцоров застыли непроницаемые умиротворенные улыбки, которые не могло покоробить ничто. В стороне от них за фортепиано сидел какой-то нигер и играл что-то, играл что-то знакомое, но вспомнить как-то не получалось. «Совсем не интересовался игрой на фортепиано. Это же Шопен, Ноктюрн, опус 9, мистер Фишер!» Вдохновенно прошептал у меня Пит в голове. «Как-то раз мне попалась женщина, что очень увлека...» «Как тебе игра, Чарльз?» Проигнорировал я поток слов твари. «Честно говоря, не очень люблю фортепиано, но играет он неплохо. Вот же дерьмо!» Я покосился на открывший ворот мужчину, видимо, количество жертв превышало его самые смелые предположения. Зришь, как всегда, в корень, приятель. «Зал внутри заброшенного театра, толпа зачарованных людей», пропела у нас в ушах мисс Андерсон. «В дождливую ночь тень и вечно хмурый детектив...» «Заткнись, Тейлор», прошипел раздраженный Чарльз, достав наушник из уха. Я ограничился тем, что просто заглушил связь. Сзади нас послышались шаги, мы повернулись и увидели человека с застывшей улыбкой, напрочь проигнорировав нас, он направился к пустому месту, став новым зрителем. Окинув внимательным взглядом толпу, я пришел к выводу, что какой-то системы между ними не было. Среди зрителей были как чистые люди, так и какие-то грязные заморыши. Как бедные, так и богатые, как белые, так и черные, в том числе латиносы с азиатами. Америка, в конце концов, страна иммигрантов и тварь, принимала всех, независимо от рас и происхождения. Даже возраст людей был разным. Среди толпы попадались как дети, так и уже глубокие старики. Вот это я понимаю, настоящее равноправие. Единственное, в чем они были едины, в своем счастье. «Похищенных намного больше, чем мы предполагали», – прошептал Чарльз. «Ты сможешь их усыпить?» «Думаешь, они продолжат не верить после пережитого?» «Стирание памяти должно будет сгладить углы», — не потерял надежды специальный инспектор. «Или ты хочешь избавиться от них, Фишер?» Мужчина мигом стал мрачнее тучи, хотя, казалось бы, куда еще хуже. «Честно говоря, мне насрать. Главное, чтобы это было тихо», — пожал плечами я. «Разве нам не нужно сперва найти кукольного ангела?» «Сейчас его здесь нет. Пока есть возможность, усыпи их, пожалуйста». Так как мой дружбан воспользовался волшебным словом, у меня не было выбора, кроме как вновь пожать плечами и согласиться, не то чтобы я поступил бы как-то иначе, но ладно. Желая перед встречей с сущностью сэкономить побольше сил, воспользовался для себя как бы не самым наименее затратным и точечным воздействием. Передо мной появилась моя универсальная удочка, принявшая форму пустого холста». Черной кистью, быстрыми движениями я начал схематически вырисовывать то, что видел перед глазами, словно отпечатывая реальность на холсте. Старался не сосредотачиваться на общем пейзаже, он мне не нравился и даже раздражал. Очень не хватало в такие моменты малышки Сэнди, чьи пейзажи меня вдохновляли и давали мотивацию творить. К сожалению, сейчас это была обычная работа. Примечательной деталью было то, что изображенные люди не улыбались, не плакали от счастья и не смеялись. Вместо этого они спали. Картина буквально была пропитана чувством лени и какого-то чарующего желания поспать. На какой-то миг расслабиться и забыться. Я вкладывал это в каждый взмах кистью, буквально отпечатывая свои намерения на холсте – Мне потребовалось не больше пары минут, чтобы закончить. Когда я сделал последний штрих, холст поплыл очистился, за холстом же едва заметная волна прошлась и по окружающему пространству. Люди один за другим принялись отключаться, и даже тех, кто был на сцене, эта участь не миновала. «Доволен?» Лениво поинтересовался я. Чарльз зевнул, сам едва не вырубившись. Мужчина проморгался, впрочем, не став меня лишний раз ни в чем обвинять. «Да, они не проснутся? Ближайшие несколько часов, даже если здесь рванет ядерное оружие». «Если здесь рванет ядерное оружие, то они точно не проснутся», справедливо заметил Чарльз. «Пойдем». Минуя людей мы поднялись на сцену, не видя следов твари. Казалось, она куда-то вновь сбежала, что было, честно говоря, маловероятно. «Мог ли ангел вновь сбежать?» – спросил специальный инспектор. «Существо где-то поблизости, мистер Фишер», – прокомментировал нетерпеливо Рэди. «Я чувствую запах еды. Точно не могу сказать, босс, но он определенно в этом зале». Как он там не обожрался еще?» «Оно где-то здесь», — нахмурился я, — «но я не могу понять, где». «Чутье? Можно и так сказать». «Промежуточные твари самые раздражающие», — потер переносицу стиляга. Я не стал отвечать, внимательно осматриваясь. «Конечно, с Чарльзом я был согласен на все сто. Природная человеческая защита действовала только на чистых нематериальных существ». Они, насколько я понимал, находились как в нашем мире, так и за его пределами, имея с материальной реальностью ограниченный контакт. Материальные сущности были лишены этого недостатка и потому могли без всяких проблем влиять на материю, в том числе на людей. Воздействуя уже на материю, можно повлиять и на энергию, в данном случае душу. Но что насчет промежуточных существ – Несколько моих вариаций разделились, начав исследовать местность. Кто-то внимательно обходил людей, кто-то, воспользовавшись сотрудниками, принялся прыгать по нематериальности. Не зная я, что за ними незримо наблюдает метафизическое воплощение, и уже давно бы начал творить вокруг погром, не опасаясь за то, что до кого-то дойдет то, чего даже не произошло бы. Промежуточные существа лишены недостатков как нематериальных существ, так и материальных – Благодаря своей природе они, как правило, мобильны и незаметны, имея возможность в любой момент куда-то испариться, при этом не имея никаких ограничений на взаимодействие с материей. Более того, полуматериальная форма существования предполагала порой крайне неожиданные формы воплощения, по крайней мере, так мне шептала интуиция и опыт взаимодействия с такими тварями – Единственным плюсом здесь было то, что таких уродцев на фоне основной массы сравнительно немного. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Одновременно несколько моих вариаций в конечном итоге, остановившись в одной точке на сцене, уставились в никуда. Точнее, местоположение твари никому так узнать и не удалось, что было особенно странно на фоне того, что мы все так или иначе пришли к выводу, что оно было где-то здесь. В пространстве витал странный слабый энергетический след, воздействие на людей откуда-то продолжало незримо идти, да и обоняние многомерного красно-розового водка еще никогда не подводило». И я настолько увлекся, что немного потерялся среди существующего и несуществующего, забыв про специального инспектора. Он исчез. Честно говоря, осознание того, что стиляга на ровном месте испарился, и я остался стоять на сцене один, немного напрягало меня. Или даже не немного, и без того не самый приятный воздух стал еще более тяжелым и вязким, голова словно немного закружилась, чувство некомфортности и неправильности будто медленно начало пожирать меня изнутри. Наверное, не будь у меня увлекательного разговора с дилером, и я был бы заметно более собранным, но сейчас, стоило признаться перед собой, моя рассеянность и общая... «Расшатанность начала играть со мной злую шутку. Я видел, как он отправился в сторону гримерки, мистер Фишер», – подсказал Пит. Молча направился в сторону тех самых гримерок, спустившись по сцене. Они были совсем небольшими и располагались практически прямо за сценой. Изначально нам не удалось найти в них ничего интересного. Чарльз нашелся быстро. «Решил припудрить носик, приятель?» – с улыбкой поинтересовался «Я». Мужчина, закрывшись в маленькой комнатке, сидел перед старым пыльным зеркалом. В нем и отражения толком видно не было. Сидел и просто смотрел в зеркало. Моя улыбка застыла. До восприятия начали доходить отголоски «Счастье!» «Я так устал, Фишер!» – пробормотал Чарльз, повернув на меня ничего не выражающий взгляд. «Ты никогда не думал просто сдаться и позволить течению забрать тебя!» Я нахмурился. «Нет». «Зря», — вылезла умиротворенная улыбка на лицо специального инспектора. «Ты знал, что в этом мире есть и добро. Никогда не мог подумать, что в бездне существуют те, кто искренне хотят помогать другим, кто будет вместо нас защищать людей мир, кто подарит нам чувство спокойствия, безопасности и безграничного счастья. Больше нам не придется ни о чем переживать или бояться». «Я был слеп. О чем ты говоришь?» «Я не успел закончить, периферийным зрением увидев, как по пространству прошла неуловимая волна энергии. Осознание пришло поздно. Весь зал и был многоруким ангелом. На миг мне показалось, как меня со всех сторон схватили бесчисленные руки, крепкие, буквально железные. Мир для меня неожиданно преобразился». Я осознал себя одним из зрителей, сидящим в зале. По правую сторону от меня сидел Чарльз. Спал. По левую материализовавшаяся тень. шеди, Сгусто красно-розовой инопланетной многомерной субстанции. Рэдди. И структурированная вспышка света. Пит. Лишь я не спал, хотя, казалось бы, ни тени, ни инопланетной жижи, ни извращенному кошмару не нужен был сон». Мой взгляд устремился на сцену, где прямо на моих глазах начала развиваться сценка. Сценка, как раздраженный художник, пытался что-то усиленно нарисовать, явно недовольный своим творением. Я сразу понял, что представление было посвящено персонально мне. Мое лицо перекосило. Я попытался гневно закричать, но из моего горла во всех доступных мне вариациях донесся лишь тихий храп». Меня обездвижили до того состояния, что я даже прострелить череп себе не мог. А значит, вынужден был смотреть. Актер на сцене неожиданно что-то нечленораздельно выдавил из себя, взял готовый рисунок и недовольно порвал его, принявшись вновь что-то рисовать, еще более отчаянно, а затем вновь, и вновь, и вновь, и вновь сам не заметил, как против воли, наблюдая за развивающейся сценой, затем, как актер прямо на сцене все больше и больше сходит с ума от постоянных неудач, истерично засмеялся. «Кажется, мне решили устроить персональный ад». Глава 43. Жестокая ирония ситуации была в том, что даже надавив на одно из самых больных моих мест, тварь не могла меня сломить. То, что уже сломано, нельзя сломать. Слишком много раз я умирал, слишком много дерьма видел и чувствовал на собственной шкуре. Я смеялся. Тихо. Пытался кричать. Тихо. Противостоя странной силе, сковавшей меня от и до, возможно, плакал. Тихо. Ничего особенного, просто естественная реакция психики. И черт с тем, что покореженный». В какой-то момент я полностью успокоился. Накатилось что-то среднее между опустошением и любопытством. А что, так будет делать дальше? Что еще сможет почувствовать во мне? Что еще спроецирует и за что зацепится? Уже с ничего не выражающим лицом продолжил смотреть, как актер, раз за разом пародируя меня, рвет свои художества. Вся сцена давно была заполнена порванной бумагой. И все... Шепот, донесшийся из моего рта, оказался удивительно громким. Следует сказать спасибо изначально высокому голосу и гробовой тишине в зале. Надеюсь, для твари это стало чем-то вроде сигнала. Пародирующий меня актер безумным взглядом уставился на меня, после чего истерично захихикал, схватившись за голову. Стоило признать, я словно видел свое отражение, впавшее в припадок, Бегающий взгляд, неконтролируемая тряска, буквально сочащаяся из актера отчаяние, безнадега и ужас, смешанный с принятием и нежеланием принять. На сцену неожиданно вышло новое действующее лицо. С опустошенным взглядом и кистью в руке он, игнорируя другого актера, сел на его место и продолжил пытаться написать какую-то картину. Пытался написать... Но лишь рисовал. Рисовал какое-то убожество, что-то, что ему, как и прошлому актеру, не понравилось. Я усмехнулся краешком губ. Разница между написать и нарисовать была огромной. Все повторилось вновь. Вновь актер начал рвать неудачные каракули. Снова была попытка что-то написать. Вновь и вновь, вновь и вновь. Бумага и не планировала заканчиваться. Это был театр абсурда. Безумие второго неудачного актера прогрессировало. Настолько, что это заметил и первый актер, с ненавистью уставившись на второго. Что-то нечленораздельно прокричав, он набросился на него и началась настоящая потасовка двух конченых психов. Скажем так, характерные черты самого себя так и прорывались. Это было уже совсем не похоже на актерскую игру. Они, что есть силы, избивали друг друга – пинались, рвали волосы и выбивали друг другу зубы. Пока же это происходило, на сцену вышел третий актер, принявший за остальными пытаться воплотить какую-то картину. И все вновь повторилось. Сцена начала наполняться людьми, совсем скоро первыми трупами. Но это ничего не меняло. Порванной бумаги становилось все больше, как и актеров, до самых краев заполнявших сцену. Все больше крови, все больше нечленораздельных криков, стонов и завываний. В какой-то момент я понял, что среди актеров стали появляться люди, до этого сидевшие среди зрителей. Такими темпами не останется никого. Все больше разрушения и разложения. «И что ты хочешь этим мне сказать, уродец?» – прошептал едва слышно я. Мне ответили. «Круговорот можно остановить». На сцене среди толпы дерущихся актеров возникла тварь. Сирокожий, высокий, безликий, многорукий, с крыльями за спиной. Уб... горбатился. Он находился одновременно на сцене и при этом воплощал сам театр. Полматериальные твари, самые... отвратительные. Всеми фибрами своей души я ощутил, как он сочувствует мне. Как искренне хочет протянуть руку помощи. «Никогда и ни от кого я не чувствовал столько искренности и желания спасти мою пропащую душу. Нет, даже не душу, а сколок. Какой добрый, — оскалился я, — не думаешь только, что люди вокруг тебя думают иначе, уродец? Они счастливы. Ответ меня удивил». И ежу было ясно, что счастливым здесь мог быть разве что Чарльз, которому сейчас снились какие-то сны. Правда, зная специфику мира, не удивлюсь, если ему сейчас какие-то кошмары мерещились. К счастью, кукольный ангел оказался довольно понятливым и милосердно решил пояснить ситуацию. Как оказалось, счастливый сон был не только у Стеляги. Оказавшись рядом со мной, нависшая тварь положила руку на мою голову, развеяв иллюзию взрослого человека, после чего мир для меня закрутился. От того, что я видел, мои глаза расширились. Старый аварийный театр, в котором спали люди, обратился в солнечный пляж. Яркий, теплый, с приятным убаюкивающим ветерком. Мечта моя личная». Все спящие люди оказались на пляже. Кто-то купался, кто-то отдыхал, загорая в лучах солнца. Группу жертв, которым пришлось сыграть меня, было найти несложно. Они играли в волейбол, весело смеялись, не имея ни малейшего представления о том, что происходит снаружи. Здесь были даже мертвецы. Уб**к имел власть над душами, не давая им после смерти уйти». У каждого свой рай, Феликс, и каждый его заслуживает, даже Атлант. Рядом со мной оказался дедушка в рясе, с классической белой бородой, седыми длинными волосами и добрыми серыми глазами, понимающими, успокаивающими. Взгляд существ не вызывал вообще никаких негативных эмоций, а лишь теплоту и спокойствие. Он не желал мне зла, как и не желал зла кому-либо еще». Лишь бесконечное желание помочь, защитить, уберечь от всего ужаса внешнего мира и принести счастье, вечное и непрекращающееся. «Педофил, что ли?» «Ты лишь делаешь вид, что понимаешь меня», спокойно ответил я, подняв взгляд на теплое солнце. «Чувствуешь мои эмоции, улавливаешь мои мысли и отголоски желаний, но все это слишком поверхностно, мне ли не знать». Никто не может в полной мере понять творчество художника, как само собой разумеющееся ответило существо, тепло улыбнувшись мне. Но его маленькую частичку можно попробовать. Удивительное отношение, словно фанат, встретившийся если не со своим кумиром, то с его сыном. Я хмыкнул, осторожно проведя рукой по пространству, совсем не удивившись легким волнам, распространившимся по нему. Все самые страшные и могущественные путки здесь могли происходить только из океана. Плана, что поглощает и обращает все остальные. Место, исполняющего любые, даже самые смелые и невозможные желания. Твоим желанием было нести счастье и безопасность остальным, хотят-то не того или нет. Люди так невежественны. Печально вздохнул пожилой мужчина, действительно скорбя от этого. Они сами не могут понять, чего хотят, и что может сделать их счастливыми. Моим желанием было направить души и подарить им вечное счастье. Я счастлив, что могу нести счастье. На лицо мужчины вылезла теплая улыбка. И вновь я хмыкнул. «Безусловно, одними из самых опасных тварей в океане были, есть и будут люди. Чем человечество действительно может похвастаться перед остальными расами в проклятой вселенной, так это мышлением. Передо мной был эгоистичный самовлюбленный овощ, который решил, что он лучше знает, как сделать счастливыми других, и это лишь для того, чтобы самому получить заряд удовольствия». Уже представляю себе неудачника, каким оно было до того, как океан поглотил его сущность. Хотя оно им и осталось, черти его драли. Как хорошо, что океан еще не полностью поглотил мир снов, иначе мне страшно представлять, что из себя представлял бы Пит. С другой стороны, все мы уже давно тем или иным образом поражены океаном. Кто-то лишь больше». Мы какое-то время молчали, наслаждаясь фальшивым раем. У каждого он был свой, но в этом месте коллективное счастье переплеталось, образуя окружающую действительность. Я крайне надеялся, что мое физическое тело сейчас там не участвовало ни в каких оргиях и расчлененках. Понимая, что лучше возможности уже не будет, я решил вновь наивно попытать удачу, пусть уже и знал, что услышу. Или правильнее сказать, не услышу. Ты знаешь, кто я? Любой, кто достаточно погрузился в свои желания, слышал про художника безумного художника, что. Я поморщился, схватившись за голову. Шепот голосов моих друзей в миг стал безумно громким. Голос же кукольного ангела совсем исчез, не давая мне возможности узнать что-либо еще. Несчастный художник. Скорбно констатировал кукольный ангел. «Ты так и не смог написать совершенство. Для меня честь подарить частицы Атланта счастье и покой. Тебе нужно лишь расслабиться и уснуть, Феликс. Я обещаю, что это будет последний раз, когда ты испытаешь боль». Кукольный ангел тепло улыбнулся, но лишь на миг. Любой намек на улыбку почти тут же исчез. За улыбкой же последовала и форма твари. Передо мной вновь оказалось многорукое, крылатое, уродливое создание, не вызывающее, мягко говоря, ровным счетом никаких положительных эмоций. Лениво плюхнулся в песок. «Такое, чего не понимаешь, тварь!» – негромко пробормотал я. «Даря счастье, ты сам становишься счастливым, но со мной это не сработает. Мое счастье станет для тебя кошмаром». Рядом со мной больше никого не было. Я остался на пляже, заполненным счастливыми людьми. Идиллия вокруг меня была настолько умиротворяющей, что меня, хотел я того или нет, начало клонить в сон. Технически я и так сейчас спал, и мне совсем не хотелось знать, какие последствия меня ждут, если мое сознание окончательно погрузится в дрему. «Намного хуже смерти для такой твари, как я, может быть лишь судьба потерявшего разум овоща. Тогда будет уже неважно, умею я там откатываться или нет. К несчастью для всей этой вселенной, признаться меня самого, вообще маловероятно, что мое сознание можно так легко полностью уничтожить. Задержать, безусловно. Уничтожить?» Это уже вопрос к немое, чье воплощение может очень забеспокоиться, если я исчезну, и вот тогда станет по-настоящему горячо. «А ведь я их и усыпил, не так ли?» – запоздало дошло до меня. «Получается, я ему где-то даже помог. С... Как же я ненавижу все эти концептуальные мозголомные силы, конечно же, когда дело не доходит до меня». Попытки воплотить пистолет в руке не увенчались успехом. Универсальная удочка и ручка-кисть в том числе не отзывались. Ни в одной из доступных вариаций. Я определенно знал, что дары со мной, они были буквально продолжением меня, но как-то воспользоваться не получалось. Я оказался в самом сердце ловушки кукольного ангела и был вынужден играть по его правилам. Или нет?» Я поднялся с песка, чувствуя, как мое тело начало наливаться свинцом. Время было ограничено. Пока у меня еще были силы противостоять приятной неге, но я понятия не имел, сколько это еще продлится. Против воли уставился на свою тень. У меня ее не было. Перевел взгляд на свои пальцы. Мое сознание автоматически приняло взрослую форму, что, наверное, было плюсом. Пальцы как-то странно расплывались. Захотелось зевнуть. Уверен, это будет самый сладкий зевок в моей проклятой жизни. Чувствуя, что мне жарко, расстегнул белую рубашку с красными пятнышками, засунул руки в карманы легких шортов, поморщившись от яркости солнышка. Мне бы сейчас солнцезащитные очки, но, к сожалению, окружающее пространство мне не принадлежало. Классическая мечта, навязанная кем-то – Черти драли мистера Стивенсона другим. В океане единственным настоящим весомым ограничением выступает лишь чужая воля. Либо ты навязываешь свои желания, либо навязывают тебе. Как-то мне больше нравилось навязывать свои желания, а не потакать чужим. Даже не зная почему. Проходя мимо счастливых людей, искал конкретных, нужных мне существ – Вокруг каждого человека волны были едва-едва заметнее, будто бы приглашая меня взглянуть на чужую мечту. Все же полностью ограничить меня тварь не могла. Я чувствовал и видел энергию океана, дышал ею и по мере развития существовал ей. Проще всего было найти Шеди, он был моей тенью. Я всегда его краем сознания чувствовал. Он нашелся под одним из шезлонгов, прячась от солнца. На самом шезлонге отдыхала какая-то жирная баба. Не уверен, но фунтов 400 в ней, кажется, было, и как она до театра дошла вообще. Оттого еще более мерзко становилась от ее обтягивающего купальника. «Твое личное пространство заканчивается там, где начинается личное пространство другого человека. Можно ли считать, что личное пространство в моих глаз было грубо нарушено, и я имею право подать на нее в суд?» Нужно будет это как-нибудь позже обсудить с Чарльзом или профессором, скорее с профессором. «В Америке определенно есть проблемы с фастфудом», – пробормотал я брезгливо. Аж немного проснулся. Благословенье и проклятие. Наклонившись под шезлонг, потянулся к маленькому комочку тени, буквально нырнув в чужую мечту. солнечный пляж обратился в уже знакомый мне старинный английский городок. «Значит, и что-то такое от сущности Шеди осталось», – присвистнул я. «Похищенные люди никуда не девались, они просто подстроились под окружающее пространство, начав заниматься другими активностями. Кто-то просто гулял, кто-то, приняв образы детей, резвился на улице, кто-то же просто отдыхал в своем доме. В любом случае, ничего такого на самом деле сейчас не происходило». «Каждый находился в своей мечте, и то, что я видел перед собой, лишь побочный продукт. Сомневаюсь, что столь грубо смешанные мечты и желания действительно то, чего хотели бы похищенные. Но кто их спрашивать будет, хотят они счастья или нет? Конечно, хотят». Дорога не заняла слишком много времени. Шеди нашелся в компании детей, играясь в классики. Детей совсем не смущало, что с ними играла гуманоидная тень, создававшая помехи в пространстве одним фактом своего существования. Моя тень выглядела удивительно счастливой и беззаботной. «Внутренний ребенок проснулся», – саркастично заметил я. «Обычный мальчишка, которому не нужно ни о чем беспокоиться и чего-то бояться», «Жизнь впереди, перед тобой открыты все дороги, будущее кажется ярким и веселым. Да, легко могу понять тебя». Я не сдержался и протяжно зевнул. «Действительно, так сладко я еще никогда не зевал. Или просто не помню этого. К несчастью, моя тень полностью проигнорировала меня. К несчастью для тени за нарушение его мечты я не переживал». Я подошел к гуманоидному сгустку, с ноги его пнув прямиком в место, где у людей находится солнечное сплетение. И пусть моя нога чуть не провалилась сквозь шеди, она дошла до своего адресата, из-за чего маленький ребенок, совсем по-человечески скрючившись, упал. Окружающий мир задрожал. Дети, с которыми играл скорчившийся сгусток тени, напрочь проигнорировали происходящее, продолжив играть в классики. Я же подошел к своему дорогому другу и, понимая, что ему еще нужно немного встряски, принялся избивать его ногами. Кажется, он искренне верил в то, что он человеческий ребенок и потому с удовольствием стал жертвой физического насилия. Жалко, что на мне были обычные тапочки, а не туфли. Сил, чувствуя, что времени у меня немного, не жалел, бил от всей души, заодно избавляясь от накопившегося стресса Как ни странно, экспериментальная методика пробуждения оказалась до смешного эффектной. «Вижу, ты начинаешь просыпаться», – ласково пробормотал я. «Позволишь себе вновь уснуть, и я вновь тебя изобью, на этот раз еще больнее. И когда мы выберемся, то вместе наведаемся к злому осьминогу. Ты же запомнил его щупальца. Уверен, он будет рад тебя видеть». Моя тень, лежа под моими ногами, задрожала, начав проваливаться под землю. Окружающий мир исказился в бесчисленных помехах, после чего треснул. Я вновь оказался на пляже, на этот раз с тенью, практически самой обычной. «Только попробую уснуть». Повторил я как себе, так и своей тени. «Пойдем, нам нужно еще достать Пита, Рэдди и моего дорогого друга Чарльза». Как думаешь, насколько он рад будет меня увидеть? Уверен, он будет в чистом восторге. По фальшивому пространству моей навязанные мечты разошлись легкие помехи, выражающие определенные сомнения. А после, уже вместе, мы будем думать, как выбраться отсюда. Пару идей у меня возникло, но их предварительно нужно обсудить с остальными. В конце концов, всегда оставался шанс, что я могу вновь потерять над собой контроль и разбудить всех». Пробуждение же целой толпы похищенных зевак, некоторые из которых забили друг друга до смерти, может привлечь внимание чуткого сна моей маленькой голубоглазой немой блондинки. Сон темного бога должен быть как можно более спокойным и крепким. Единственное, что меня успокаивало в этой ситуации, единственным проигравшим я уже точно не буду, потому что проиграют в любом случае все». Глава сорок «Моя душа – черный водоворот, безумие, вращающееся вокруг пустоты. Бушующий океан вокруг дыры в пустоте, а в его водах, больше похожих на смерчи, чем на воду, кружатся образы всего, что я когда-либо видел или слышал в мире. Дома, лица, книги, коробки, обрывки музыки и фрагменты голосов – Все затянуто в зловещий бездонный водоворот. Фернандо Антонио Нагера Песоа, португальский поэт, прозаик, драматург, переводчик, мыслитель, эссеист, музыкальный критик. Случайно уместная цитата из интернета. Вытащить оставшихся заключенных было делом техники. Пришлось вновь посетить мир плоти Рейди, заполненный бесчисленными трупами детишек, окрашенный в черно-белый мир мечты, простой семейной жизни Чарльза и... «Ладно, мечту Пита я опущу. Постараюсь, по крайней мере». «Ты мог меня дружески обнять, приятеля, а не бить по лицу? Ты знал?» «По крайней мере, это помогло мне еще немного проснуться». Чарльз грязно выругался, едва сдерживая себя от того, чтобы вновь не накинуться на меня. Несмотря на боль, держась рукой за опухшее лицо, я скалился, явив в фальшивой мечте несколько отсутствующих зубов. Я чувствовал, как мое тело прямо на глазах потихоньку восстанавливалось, однако это пространство в некотором роде противилось этому. К счастью или сожалению, я был куклой в этом театре лишь на полставки. «Босс, мне его сожрать?» Я перевел взгляд на расплескавшуюся по песку красно-розовую жижу. Бесформенную, мерзкую, противоестественную. Классический красно-розовый Это, в принципе, была самая близкая к его настоящей форме. Честно говоря, погружение в навязанную мечту этой жидочной твари оказалось испытанием даже для меня. Почему ты не принимаешь обычную форму клоуна? У реди сформировался небольшой рот, имитирующий человеческий. «Это место меня ограничивает, мистер Фишер. Большую часть моего тела будто обездвижили». Моя тень задрожала, осторожно соглашаясь. «И очень хочется спать», — воскликнул перепуганно Пит. «Мистер Фишер, я осознал себя в мире снов. Как я могу хотеть спать, мистер Фишер? Это так стра...» Чарльз, поняв мою зрительную команду, не стал ей противиться и с огромным удовольствием зарядил извращенцу хорошо поставленный удар в челюсть. Пит, едва не отправившись в нокаут, уже думал было что-то сказать, но мой дружбан, пользуясь моментом, принялся методично забивать ногами моего подчиненного. Рэди послал образ того, что мы с Чарльзом действительно настоящие дружбаны. Я довольно сощурился». К несчастью, немотивированное насилие было не таким уж и немотивированным. Мы должны подвергаться регулярному стрессу, чтобы чувствовать себя как можно менее комфортно. Комфорт, сладкая нега, буквально поминутно растущее желание прилечь и минутку поспать – эти чувства стали нашими естественными врагами, и старое доброе избиение являлось отличной альтернативой. Правда, когда я в очередной раз разрушил мечту Чарльза, он еще не знал про этот замечательный лайфхак и без всяких инструкций выбил мне пару зубов. Наверное, не нужно было в очередной раз жестоко убивать его семью – «Контролируй силу, приятель!» Едва сдержал я себя от очередного зевка. «Иначе потом ты сам пойдешь его доставать из той гигантской вагины!» Чарльз, уже замахнувшись ногой для очередного удара, резко остановился с ужасом на меня вытаращившись. «Что снилось той твари, демон?» «Не спрашивай меня, дружище!» Поморщился я. «Это не то, что я хочу обсуждать. Пит, у тебя пять секунд на то, чтобы подняться. Время пошло!» Побитый уродец, чье ослабленное тело с лежало на песочке, что-то мыча и трясясь. Принялся кое-как подниматься, понимая, что в случае неповиновения его потом будет ждать заметно более печальная участь. По итогу на меня уставился злой до чертиков стиляга, избитый извращенный кошмар, моя собственная тень и уродливая жижа, вытаращив на меня, ну, скажем так, нечто безумно отдаленно похожее на глазки. Специально сделал черт. Отлично, довольно кивнул я, думаю, не нужно уточнять, в какой ситуации мы оказались, не так ли? Мы наткнулись на нового агрессивно настроенного демона бездны, перекосило лицо Стеляги. Ты можешь сказать, где мы, Фишер? Да, так называемые демоны бездны здесь во всех смыслах были на особом счету. Если бы их было так же много, как и обычных у уб... еще не так пораженных океаном, то тут даже бы не мое не помогло бы. Учитывая, что этот мир и так полон различных пробоин, из которых потихоньку просачивается энергия океана, лишь вопрос времени, когда погрязших в своих мечтах уродов, станет больше. Правда, для меня это было на фоне пробуждения мое проблемами сугубо штатными. «Всего лишь очередная рыбка, выбравшаяся из океана», – презрительно усмехнулся я. «Если все немного упростить, мы, скажем так, в его домене». Я ненадолго задумался, попытавшись придумать ассоциации. Все же теоретиком я никогда не был. На практике мог что-то понять, интерпретировать, однако разобрать какой-то отдельный процесс или чью-то силу, и уж тем более кому-то доступно объяснить, нет, это нужны головастики из Атлантиды, или чего уж, из Совета. Не хватало Гарика Или даже мистера Стивенсона, он бы любую чушь мог изложить в сравнительно понятном виде, черти его драли». «Пришлось самому думать», – провел языком по отросшим зубам. «Так-то намного лучше». «В океане любые желания могут быть исполнены, приятель», – хихикнул я. «Своими мыслями мы формируем вокруг себя участок власти, в котором наша сила практически безгранична. И эта сила распространяется и на тех, кто воле неволей может оказаться на нашей территории». «Как ты можешь понять, когда мы зашли в театр, то попали во власть той твари? Разве это не значит, что мы собственноручно зашли в бездну?» — шепотом спросил Чарльз. «И ты, Фишер, не смог этого почувствовать?» «Скорее нырнули», — улыбнулся я. «Не волнуйся так. Мы все еще легко можем вынырнуть. Это далеко не тот уровень глубины. Океан очень коварен, Чарльз. Возможно, я бы и увидел что-то, но, к несчастью...» Улыбка пропала с моего лица... Я опустил взгляд на песок. Теплый, безумно манящий, яркое теплое солнце слепило глаза, заставляя щуриться. Хотелось прилечь на золотистый песок у берега океана и немного вздремнуть. Совсем чуть-чуть. Все же, вытаскивая своих подопечных и дружбана из их навязанных фантазий, я порядком успел утомиться. Я позволил себе немного потерять себя». Мне прилетел очередной удар в лицо. Стоило отдать должное, мужчина очень хорошо следил за своим телом, из-за чего даже в иллюзорном пространстве был быстрым и, самое неприятное, сильным. Я упал на песок, чувствуя, как у меня закружилась голова. Стиляга на этом не остановился и ботинком зарядил мне в грудную клетку, прямиком в солнечное сплетение. Чувствуя, что не могу дышать, захрипел. «Полегчало?» – Крачево поинтересовался у меня Чарльз – «Ты здесь лучше кого-либо из нас понимаешь, как противостоять бездне, Фишер!» «Что нам делать?» Закашлившись, потер грудь, уже немного более осмысленным взглядом осмотрелся, поморщился, сплюнув на песок кровь. «Самый простой и очевидный способ – всех разбудить. сомневаясь, что это пространство сможет выдержать коллективный человеческий ужас. Но тогда...» «Это будет слишком громко», – покачал головой Чарльз – Я помню инструкции, мы можем привлечь внимание Немоя. Как нам выбраться отсюда, не потревожив этих людей?» Мужчина против воли окинул взглядом заполненный беззаботными людьми пляж. «Одному Немоя известно, что наши физические тела сейчас сделали. Все же я очень надеялся, что он так еще не успел надругаться над нашими физическими оболочками. Это будет по меньшей мере неприятно». «Правильный вопрос, приятель. Вариантов становится намного меньше. Я кое-как поднялся с песка под удивленные взгляды остальных, направившись к берегу. «У тебя есть под рукой твой комикс?» Чарльз, инстинктивно направившись за мной, начал рыться в своем пальто. Лицо мужчины стало удивленным. «Его нигде нет». «Есть», — не согласился я, не слишком удивившись провалу. «Просто ты не можешь до него дотянуться». «Я тебя поднял, значит, не вариант. Реди, Пит, что касается вас?» Оказалось, что тварь действительно изучила нас и оставила как можно меньше лазеек. В принципе, ожидаемо. Реди сейчас было хуже всех, он существовал во множестве измерений, существуя как в трехмерном пространстве, так и за его пределами. Сейчас же от него оставался один лишь обрубок, у которого будто большая часть конечности отказала. «Инвалид». Пит, извращенный кошмар, рожденный среди снов, сейчас мало чем отличался от обычного человека, как и все, желая просто вздремнуть. Рэдди в этом плане чуть выделялся, но в конце концов он был частью меня, к сожалению, в текущей ситуации и он был бесполезен. Оставались лишь мы сами и, наверное, единственное, что действительно может как-то противостоять океану и его обитателям. Разум. Чистое сознание, что несет в себе не только волю, Ну и все безумие. Я остановился у берега океана, чувствую, как в лицо дул приятный ветер. Такой освежающий, безумно приятный и расслабляющий. Святая Мария, мне давно так не хотелось спать. Возможно, никогда. Это был слишком большой соблазн. На краю сознания что-то усиленно шептало, что одной минутки мне будет вполне достаточно, и я тут же встану, так и не поддавшись влиянию. Смешно. Где-то поблизости пробежали раздражающие дети, но в сущности мне на них было уже насрать, как и на всех остальных жертв кукольного ангела. Пляж был достаточно большим, чтобы хватило места всем, не хватало только личных красавиц на любой вкус и цвет, и, возможно, не немой блондинки, только повзрослевшие, а то и смотреть не на что будет». Я удивленно моргнул, осознав, что меня держит мой дружбан, не давая упасть. Впрочем, как и моя тень. «Не спи, Фишер!» – прорычал Чарльз, чьи глаза были уже красными. То ли от гнева, то ли он и сам уже едва стоял. «Ты ведь не стал бы подходить к берегу просто так, не так ли? Что у тебя на уме демон быстрее?» Я влепил себе пощечину столь сильную, что у меня перед глазами звездочки промелькнули. Помотал головой. «Это место фальшивое, как и все в океане. Домен может выглядеть настоящим, но стоит выйти за определенные границы, как...» — я нахмурился, пытаясь собраться с мыслями. «Как уровень детализации начнет падать? Если мы отплывем на достаточное расстояние, то у меня может появиться шанс выбраться». «То есть нам просто нужно достаточно далеко отплыть?» — переспросил Чарльз. «Думаешь, та тварь не подумала про это?» «Почему не подумала?» – сделал я удивленное лицо. «Я более чем уверен, что если мы пойдем дальше, нас либо вернет назад, либо мы окажемся у непреодолимой границы. Это лежит на поверхности, приятель. Тогда какой, такой, что эта промежуточная область все равно будет иметь меньше детализации, чем остальной мир?» – оскалился я. «Доплыть до нужной точки – лишь первая часть моей идеи. Второй будет утопить меня». На меня уставились удивленные твари и Чарльз. Я проигнорировал их, не желая ничего пояснять. Просто смотрел на непроглядный океан, чувствуя поднимающийся из глубин души ужас. Ужас, нежелание, злость и обиду. Я умирал разными способами, в том числе мучительными, спасибо мистеру Стивенсону. Благодаря этому у меня был довольно высокий болевой порог – Я бы даже сказал, аномально высокий. Мое сознание могло выдержать то, что не могли выдержать самые волевые и сильные люди, просто потому, что я и так был уже сломан, давно перестав представлять из себя человека, не говоря уже про понятие «нормального человека». Но это не значит, что у меня не было страхов. Не значит, что у меня не было слабых мест. Одним таким слабым местом был океан». У меня не было страха самой воды или океана в чистом виде. Он мне нравился. Однако не передать словами, как я не хотел вновь утонуть. Почувствовать, как в безумной агонии сдавливаются легкие, как попытки закричать обрываются бесчисленными волнами, которые уносят тебя от берега все дальше и дальше. Я не мог кричать. Из моего горла раздавался лишь один хрип, шепот, «Никто меня не услышал и не помог мне. К сожалению, моя смерть была лишь началом моих страданий. Стресса от подобной смерти должно быть достаточно, чтобы у меня началась настоящая истерика. К счастью, к этому моменту мы уже будем достаточно далеко, если к этому пространству вообще допустимо такое слово, чтобы это не задело других людей». А ведь мне все равно придется как-то держать себя в руках и не давать безумию окончательно поглотить меня, не так ли? Как и всегда, да? Сука, сука, сука, сука, Не будем откладывать, — пробормотал я. Реди, ты будешь плотом, Шедди, ты будешь помогать толкать плот, Пит, Чарльз, будете на подстраховке. Когда начнете топить меня, скорее всего, я буду сопротивляться. Чарльз хотел что-то сказать, но потом неожиданно остановился и над чем-то задумался. «Возможно ли убить тебя прямо здесь и сейчас?» Я слабо засмеялся. Самым обычным смехом, будто просто услышал что-то забавное. Легкий анекдот на все времена. Вместо тысячи слов открыл рот и высунул язык. Чарльз, до которого дошло то, что я хочу сделать, уже было собирался открыть рот, как я, что есть сил, сдавил челюсть, прикусывая язык. Главное было не медлить и сжимать челюсть изо всех сил. Из глаз пошли слезы, изо рта кровь. Я начал захлебываться собственной кровью. Правда, продлилось это совсем недолго. «Видишь?» – спросил полностью невредимый я. «Нам не дадут умереть, даже не надейся». Особенность гостеприимства твари океана. Чарльз выругался. Понимаю, дружище. Кое-как Редди смог выполнить свою задачу и принял форму отдаленно напоминающую плод. В принципе, нам главное, что он мог плавать и не тонул. Шеди заменил собой, наверное, сразу и весла, и мотор, принявшись, покрыв всего Редди под водой, толкать нас вперед. Уже совсем скоро берег начал отдаляться от нас. Веселые голоса людей с берега стали потихоньку удаляться, как-то незаметно мы перестали видеть берег, отплывая все дальше и дальше. Им оставалось лишь терпеливо ждать моей команды, что, наверное, было самым здесь мучительным. Каждого из нас безумно клонило в сон, и каждая минута нахождения здесь буквально сводила с ума. Особенно меня, того, в чьей навязанной мечте мы оказались, и того, кто дольше всех пробыл в сознании – Противостоять этому было невероятно тяжело. Дошло до того, что сам Стиляга просил меня ему вмазать, и я не стал ему отказывать, с удовольствием вернув должок за собственные выбитые зубы. Правда, в конечном итоге мы, как настоящие друзья, скооперировались и дополнительно помогли не уснуть Питу, чья сила воли, пожалуй, была самой слабой среди нас. К счастью, конкретно этот кошмар вечным не был. «Волны? Да, я вижу. Мы здесь. Реди Шеди, Останавливаемся!» И вновь на меня все удивленно вытаращились. Пит, непонимающе огляделся, видимо, видя перед собой лишь спокойную водную гладь. «Про какие волны вы говорите, мистер Фишер?» Я безумно засмеялся, не став ничего пояснять. По пространству перед глазами расходились волны. Дальше плыть уже было просто бесполезно. Нас либо вернет назад, либо мы упремся в ничто». «Лучше места мы уже не найдем», – констатировал я, став на краю живого плота. Против воли я опустил взгляд на воду, будто бы пытаясь увидеть самое дно этого фальшивого океана. Я чувствовал, как быстро билось сердце в груди, но не показывал этого, сохраняя спокойное выражение лица. «Ты побледнел, демон!» – замечание Чарльза заставило меня недовольно прикусить восстановившийся язык. Позорище. Я согласен был вновь оказаться в открытом космосе или быть раздавленным бульдозером, но сознательно просить себя утопить было... Ха, Святая Мария. Эта ночная поездка в Лос-Анджелес оказалась для меня слишком стрессовой. Я уже хотел было еще немного оттянуть момент своего падения на дно, как меня неожиданно толкнули... Признаться, это было настолько неожиданно, что я как-то пропустил момент падения, запомнив лишь свой последний вдох. А дальше был звук плеска и погружения, холод, чувство того, как меня держат чьи-то руки. Мой дружбан решил уйти на дно со мной, сцепив, что есть сил руки. За ним же уже последовали Пит, Реди и, конечно же, Шэдди. Судорожные попытки вырваться, которые у меня никак не получалось подавить – Попытки завизжать, как маленькая боязливая девочка. К несчастью, океан любил тишину. Сон темного бога должен был оставаться как можно более крепким. Чем глубже мы погружались, и чем мрачнее, нереальнее становилась обстановка, тем более мне казалось, что на дно меня тащат далеко не только мои подопечные с вынужденным напарником. Нет, до меня дошли фантомные ощущения того, как мое тело что-то обвивает. Что-то, что таится на самых глубинах океана, моего собственного разума. Бесчисленные щупальца, какие-то наросты, руки, что-то, что я даже описать не могу. Их бесчисленные голоса успокаивали меня, при этом продолжая тянуть вниз. По какой-то причине перед глазами возник образ малышки Мэри, ее форма еще до того, как я помог завершиться ее трансформацией – Девочка, уходя на дно вместе со мной, смотрела на меня в мои широко открытые глаза, улыбнулась мне. Два ее передних зуба немного выпирали. Стоило же мне подметить этот факт, как улыбка резко исчезла с ее лица. Лицо Мэри перекосило, она схватила меня за лицо не своими руками. Их было слишком много. Лицо девочки начало преображаться, становиться совершенным – таким, каким оно не может быть по определению. Краем сознания я заметил, что все мои друзья, тянущие меня на дно, перестали напоминать твари. Меня окружили люди, бывшие люди. Их было слишком много. Слишком много. Неразборчивый шепот в голове стал неожиданно четким. «Неужели ты делаешь из себя жертву, художник, после всего того, что написал?» После того, как воплотил все свои пожелания. После того, во что ты превратил нас и себя. После того, как пообещал нам всем Атлантиду, но лишь заманил в ловушку. После того, как пообещал написать шедевр, но лишь запятнал все своими черными красками. Кажется, у меня началась паническая атака. Впервые за очень долгое время я почувствовал вину перед кем-то. Мне захотелось оправдаться, сказать, что это мог быть даже не я, что это мог быть другой я. Осколок же, осколок. Что это было влиянием океана, что я действительно изначально не хотел никому зла. Да, я никогда не был хорошим человеком. Никогда. Это был бы самообман, откровенное лицемерие перед самим собой – Но то, что я не был хорошим человеком, не значит, что я автоматически был чудовищем. Простой человек, не самый плохой не самый хороший, со своими мечтами и желаниями, с любимым хобби, которым я никогда не был полностью удовлетворен. Разве таких, как я, не миллионы? Но потом, казалось, совершенное лицо малышки Мэри отразило удивление, как удивились и все остальные существа вокруг меня. С каких пор виновник не может быть жертвой? С каких пор неудачник становится виновником? Неужели не виновен может быть только победитель, что прошел отбор? Вы поверили мне, и мы вместе проиграли, задал я риторический вопрос, оскалившись. Значит, так просто получилось. Я давным-давно заплатил цену, которую не должен был платить, и что... Что мне вечно корить свою удачу? А может, судьбу? Вы лишь кучка неудачников, как и я, которая не прошла отбор. Вот и все. Тянущие меня на дно твари, мои самые лучшие верные, настоящие друзья, казалось, дрогнули. Я же, чувствуя удивительную легкость на покореженной душе, вытянул руку, почувствовав свой излюбленный пистолет, который я незамедлительно навел на висок. «Все же кукольному ангелу еще во всех смыслах было далековато до меня». Одновременно в нескольких вариациях прозвучал заглушаемый океаном выстрел, который, кажется, слышал только я. Реальность мигнула. Кажется, в последнее время Сэнди просыпалась посреди ночи все чаще. Открыв глаза, удивленная девочка уставилась на ночной столик, думая над тем, что ей опять приснилось – Она неуверенно поднялась с кровати, направившись к своему письменному столу. Все еще, пребывая в немного странном состоянии, включила настольную лампу. Тетрадь уже была открыта перед ней, ее любимые карандаши оказались под рукой. Сама не до конца уверенная в том, что рисует, Сэнди доверилась странному вдохновению. Остановилась она не раньше, чем через час, удивленно уставившись на то, что изобразила – Там, на детском ярком рисунке, задорно улыбалась группа светловолосых человечков с голубыми глазами, таких похожих друг на друга, весело танцевали вокруг Мальберта, на котором было изображено что-то непонятное. За этим на местах для зрителей наблюдали счастливые люди, поздравляя человечков на сцене. Сэнди, разглядывая свой рисунок, наклонила голову. Почему-то первая мысль, которая пришла ей в голову, была – Что Феликс добавит в этот рисунок? Девочка сама не заметила, как улыбнулась. Широко, счастливо. Казалось, она немного потерялась в собственных мыслях. Кажется, она уже была думала захихикать, но ее горло словно сдавило что-то. Будто вода в рот попала. Сэнди, помотав головой, удивленно уставилась на часы, принявшись судорожно выключать настольную лампу и бежать в кровать. К счастью, родители так и не зашли к ней. Пора было спать, оставалось только надеяться, что к завтрашнему дню она выспится».